Пятое. «Мой сканер ничего не показывает, но его диапазон ограничен. Пока сеть руны работает, мы можем ее отследить», — сказала Уилкен тоном профессионала, как будто всего несколько минут назад никто не похитил клиента прямо у нее под носом. Серьезно? Микки уже установил местоположение и сообщил его об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 «С какой стати мне делать ее работу, если я даже не получаю взамен твердой валюты?» «Микки», — спросила Абена по сети, — «ты уверен в этом консультанте Рине? Когда он с тобой связался?» «На станции», — ответил Микки. «Рин, мой друг». «Гуднайт, Лендер», — послала Рина для обеспечения вашей безопасности. «Ты чуть не погибла, а Уилкин и Гард даже не попытались помочь».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 что собираюсь ее убить, я просто сообщаю о своих дальнейших шагах». А Бенна умолкла еще на пять секунд, пока мы шли по темному коридору. «Ты знал, что здесь есть нечто опасное?» — спросила она. «Знал, что оно атакует?» «Не знал, пока Микки не предупредил, что к вашей позиции кто-то приближается». «И я не соврал. Я бы предпочел сейчас спрятаться на шаттле и смотреть сериал».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 и тем самым выиграла еще две секунды, которые требовались гранатам. Я накрыл голову руками, отключил слух и перекатился в сторону. Взрыв прозвучал приглушенно, но я ощутил вибрацию, когда бот рухнул на пол прямо к моим ногам. Я встал, поразившись, что все получилось, а я до сих пор функционирую.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 «Понимаю. Я пошел за Уилкин по коридору. Микки и Абена нас ждали». Аббена положила ладонь на руку Микки, как будто пыталась его защитить. Увидев нас, она выпустила его руку. «И руна забрал тот, кто включил эту штуковину, верно?» — спросила она. «Наверняка». Уилкин хотела остановиться, но Абена побежала дальше, и Уилкин пришлось... Последовать за ней. Я вырвался вперед, а Мики остался позади Абена, мне даже просить его не пришлось. И это хорошо. В бою от Микки все равно. Никакого толка, но я хотя бы знаю, что он будет заботиться об Абене, что бы ни приказала Уилкен. Абена по сети предупредила Вайбл и других на шаттле и велела оставаться на борту ни при каких обстоятельствах, не идти нам на выручку.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 «Дона Абена», — сказал я, — «я должен разведать, что впереди. Будет лучше, если со мной пойдет Уилкен, а вы с Мики подождете здесь?» А добавил, «и нужно поторопиться». Абена не возражала против спешки, а я не хотел дать Уилкен время для споров. «Да, идите», — ответила Абена.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 «Это очевидное самоубийство. Он же автостраж», — как ни в чем не бывало, — заявил Уилкин. «Он к этому привык». Микки послал по сети сигнал тревоги. «Это плохой план. Автостраж». Лицо Абена стало еще более суровым. План идет вразрез с нормами «Goodnight Lender. Уилкин подняла брови. «Ты хочешь забрать Ируны или нет?»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 Через 20 секунд все они станут моими новыми друзьями. Так, — Так-так, — понятно, — сказал Микки, — не обращая внимания. Но мне нужно было действовать быстро. Я белил дрону номер один оставаться в режиме ожидания, а 29 приказал развернуться к боевым ботам в техническом модуле и побежал.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 «Автостраж, работаю на вас по контракту. Рассеянно произнес я стандартную фразу. В этот момент я отвлекся на непонятный шум, идущий по каналу связи с Мики и Абены. Он не был похож на обычный сетевой разговор. Это было аудио. Мики послал мне аудиозапись. Кто тебя послал, сэр Крис? Гневно выкрикнула Абена, лежащая на моем плече. Ируны пробормотала изумленная.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 вместо правой руки. Не беспокойтесь, я заблокировал ее броню, объяснил я. Я снова вернулся в сеть Мики и прокрутил запись, выясняя, что произошло. Уилкен дождалась момента, пока я буду слишком занят дракой с боевыми ботами, и вернулась к Бене и Мики. Она двигалась быстро и сказала им по сети, что должна сообщить нечто важное, а потом схватила Абена с за волосы.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 твою ж мать, а Бене в ужасе посмотрела на него. Мики, твоя рука. Ой-ой-ой, очередные обнимашки. Мики, забери Ируны, велел я. Мики шагнул вперед и протянул руки. Ируна находилась в полубессознательном состоянии, но судорожно цеплялась за мою куртку. А Бене мягко высвободила ее ладонь и вручила Ируне Мики. Я повернулся к Уилкин, меня беспокоило то, как она схватила Абене за волосы и как бросила ничего личного. Если бы Уилкин выстрелила без предупреждения, Абене была бы уже мертва, а от Мики остались бы одни обломки. Но Уилкин специально дала Абене понять, что она ее предает, а это уже личное. «Личное я не люблю».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 Поскольку ее первый аргумент явно не был убедительным, Абенна продолжала говорить: Если она работает на сэр-крис, то нужна нам как свидетель. Ладно, это разумно. Я и сам приехал сюда, чтобы собрать доказательства против сэр Крис. Я заглянул через щиток Уилкан. Ее лицо ничего не выражало, но она явно пыталась скрыть страх. Хотя ее порты связи были отключены, она нас слышала.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 — Все хорошо, Ируны, все хорошо, — сказал он. — Ага, я тоже предполагал именно это. — Не понимаю, — сказала Абена, — если Уилкен и Гард собирались нас убить, почему сюда послали и боевых ботов? Сэр Крис явно хотела помешать оценке комплекса, но... — Погодите, — прервал ее и остановился.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 Думаю, Уилкен в самом деле считала, что и забрали пираты, пока во время второй атаки не увидела боевого бота. Весьма вероятно, что сэр Крис не сообщил им с Гарт о боевых ботах в надежде, что боты уничтожат и Уилкен с Гарт. И обрубят все концы. Очень удобно. Интересно, как к этому отнеслась Уилкен?